За полюсом Вступительная записка Доктор Эбботт Э. Лайман Прежде чем рассказать миру эту поистине удивительную историю, я считаю важным представить несколько строк пояснений, а также сделать краткий набросок или краткий обзор событий, которые привели к тому, что я обнаружил рукопись, рассказывающую... о невероятных приключениях, написавшего ее. Как натуралиста, специализирующегося на орнитологии, меня давно привлекали регионы малоизученной Антарктики как богатейшее поле для моих исследований. Возможно, мой интерес к антарктической орнитологии объяснялся тем, что я жил в Нью-Бетфорде, в городе, известном в прежние годы множеством китобойных судов, многие из которых ежегодно плавали в Южные океаны в поисках жира морских слонов. От офицеров этих судов я получил много образцов птичьих шкурок и яиц, привезенных услужливыми китобоями. Тем не менее, эти образцы не совсем годились для научных исследований. и я, наконец, решил посетить Антарктику лично, чтобы наблюдать и изучать эту орнитофауну в ее собственной среде обитания. Так случилось, что я нашел место на китобойном судне, направлявшемся в Южную Атлантику и южную часть Индийского океана, и после нескольких месяцев плавания, длившегося без происшествий, я смотрел с палубы барка на хмурые горные вершины острова Кергелен, или, как его еще называют, остров запустения. Главный остров одноименного архипелага в южной части Индийского океана, состоящий из одного большого острова и около 300 мелких островов и скал. Здесь в компании примерно 10 человек из команды Барка Я был высажен на берег, и, будучи в изобилии снабжены провизией, инструментами и орудиями китобойного промысла, мы увидели, как судно отплыло в Южную Георгию, чтобы там высадить другие партии, которые, как и наша, останутся на берегу, на бесплодных клочках земли до возвращения корабля в следующем году». Южная Георгия – крупный субантарктический остров в Южной Атлантике, является крупнейшим в одноименном архипелаге. Административно является частью заморской территории Великобритании, Южной Георгии и Южные Сандвичевы острова. Мне нет нужды вдаваться в описание чудесной фауны и флоры острова, равно как нет нужды останавливаться на редких и интересных образцах, которые вознаграждали мои ежедневные прогулки по голым базальтовым холмам или по густому кустарнику и чахлой траве долин. Хотя для меня те дни были полны очарования и энтузиазма натуралиста новыми областями исследований. Достаточно сказать, что однажды туманным утром Проникнув далеко в глубь озера в поисках нового лежбища альбатросов, я был привлечен странным поведением одной из этих огромных птиц. Казалось, она не могла подняться с земли, хотя несколько раз расправляла свои огромные крылья и, взмахивая ими, приподнималась вверх на несколько дюймов. Но каждый раз она падала и неуклюже барахталась на земле. Подойдя ближе, я обнаружил, что ноги птицы запутались в чем-то скрытом среди камней, и, подойдя на несколько ярдов к альбатросу, я с удивлением обнаружил, что к ноге птицы привязан шнур или леска, а другой конец шнура привязан к предмету, таинственно блестевшему на свету. С недаем любопытством, так как я знал, что в последнее время здесь не бывало ни одного человека. Я осторожно приблизился к альбатросу и, накинув ему на голову куртку, наклонился и попытался отцепить леску от ноги птицы. Однако я увидел, что шнур, который имел необычный металлический блеск, был переплетен вокруг ноги. Я вытащил свой матросский нож и попытался перерезать леску, которая была едва ли толще бечевки. Представьте себе мое удивление, когда острое лезвие безрезультатно скользнуло по веревке, как будто нож был деревянным, а леска стальной. Решив, что это была какая-то веревка, сплетенная из проволоки, я положил ее поперек небольшого камня и ударил по ней другим камнем. Но безрезультатно. Быстро сгибать и разгибать веревку было также бесполезно, и поэтому я обратил свое внимание на предмет, к которому была прикреплена веревка и который оказался тонким стеклянным цилиндром около 2 дюймов в диаметре и около 6 дюймов в длину. Сквозь стекло я разглядел сверток из какого-то металла, похожего на бумагу, и, уверенный, что это какое-то послание, ударил по похожему на бутылку сосуду куском камня. Я помню, что даже делая это, я мысленно задавался вопросом, как такое хрупкое вместилище не разбилось из-за грубого обращения, которому оно должно было подвергнуться его крылатым носителям. Но даже эта смутная мысль не подготовила меня к результату от моего удара. Действительно, я не могу адекватно описать свое крайнее изумление, когда камень... отскочил от стеклянного контейнера, не оставив на поверхности ни царапины, ни трещины. В тот момент я был совершенно ошеломлен. Я нетерпеливо наклонился и осмотрел странный предмет более внимательно и тщательно. Я обнаружил маленькую защелку или кнопку около одного конца цилиндра, и когда я нажал на нее, Шнур внезапно отщелкнулся. Теперь, когда цилиндр был в моем распоряжении, я больше не обращал внимания на альбатроса, который тотчас же улетел. И это было весьма прискорбно, так как он унес с собой замечательную вязь, которая, если бы я ее заполучил, оказалась бы неоценимой научной находкой. Но мое внимание было полностью сосредоточено на контейнере, который как я обнаружил, был удивительно легким, весом примерно как алюминий, насколько я мог судить. Но несмотря на кажущуюся хрупкость, мне не удалось ни сломать ни помять этот замечательный материал, как я не старался. Теперь мое любопытство было крайне возбуждено, ибо я твердо знал, что цивилизованный человек не знал ничего подобного. И что любое сообщение или послание, заключенное в контейнере, должно быть чрезвычайно важным и интересным. Чтобы рассмотреть его поближе, я открыл карманную лупу и принялся самым тщательным образом осматривать гладкую поверхность удивительного сосуда. При этом я случайно сфокусировал световую точку на цилиндре. Всё, что происходило до этого, было ничем по сравнению с поразительным результатом этой случайности мгновенно материал начал плавиться и течь как воск в несколько коротких мгновений я расплавил по окружности дно цилиндра и из проделанного таким образом отверстия вытащил свиток рукописи ибо таково было содержание цилиндра и развернув страницы начал читать невероятную историю, написанную в нем. Некоторые цитаты, имена и ссылки дали понять мне, что эта история не была ни вымыслом, ни работой расстроенного ума, поскольку многие из упомянутых событий, а также имена, на которые ссылались, были мне знакомы. Я отчетливо помнил отплытие корабля Индевор, как он не смог вернуться, и различные газетные сообщения о его исчезновении с публикацией списка его экипажа. Одни только эти факты, как я уже сказал, убедили бы меня, даже если бы я не был уверен в удивительных свойствах сосуда, выбранного для хранения рукописи, что рассказ был правдив, поскольку материал не мог быть получен или изготовлен в какой-либо известной стране, или какой-либо известной расы людей. С тех пор я глубоко сожалею о том, что мое увлечение рукописью отодвинуло из головы все мысли о цилиндре. Я небрежно уронил его, когда вытащил содержимое, и когда, прочитав и перечитав еще раз поразительную историю от начала до конца, я упорно искал сосуд, но не смог его найти. Мои самые тщательные и кропотливые поиски не дали результата. То ли он скатился в какую-нибудь расщелину или дыру в вулканической породе, то ли какой-нибудь любопытный альбатрос, привлеченный блеском цилиндра, незаметно приблизился и проглотил его. Я никогда не узнаю этого. Но даже без цилиндра и его шнура в качестве доказательств истинности истории, которую я так удивительно заполучил, сама история настолько реальна и имеет такую неизмеримую ценность для мира, что я без малейших колебаний публикую ее. Рукопись совершенно без изменений воспроизводится на следующих страницах, и мои читатели могут сами судить о правдивости автора и важности его откровений, которые теперь впервые обнародованы. Повествование, написанное разборчиво на каком-то неизвестном носителе, похожем на своеобразный пергамент, чрезвычайно прочном, хотя и легком материале, занимало много листов и было следующим.